Глава 7. Какими свойствами должен обладать стиль, как этого достигнуть? Стиль будет обладать надлежащими качествами, если он полон чувства, если он отражает характер и если он соответствует истинному положению вещей. Последнее бывает в том случае, когда о важных вещах не говорится слегка и о пустяках не говорится торжественно. И когда к простому имени, слову, не присоединяется украшение. В противном случае стиль кажется шутовским. Так, например, поступает клеофонт. Он употребляет некоторые обороты, подобные тому, как если бы он сказал «достопочтимая смакомница». Стиль полон чувства, если он представляется языком человека гневающегося, раздел идет об оскорблении, и языком человека негодующего и сдерживающегося, когда дело касается вещей безбожных и позорных. Когда дело касается вещей похвальных, о них следует говорить с восхищением, а когда вещей, возбуждающих сострадание, то со смирением, подобно этому и в других случаях. Стиль, соответствующий данному случаю, придает делу вид вероятного. Здесь человек ошибочно заключает, что оратор говорит искренно, на том основании, что при подобных обстоятельствах он, человек, испытывает то же самое, так что он принимает, что положение дел таково, каким его представляет оратор, даже если это на самом деле и не так. Слушатель всегда сочувствует оратору, говорящему с чувством, если даже он не говорит ничего основательного. Вот таким-то способом многие ораторы с помощью только шума производят сильное впечатление на слушателей. Выражение мыслей с помощью знаков отражает характер говорящего, потому что для каждого положения и душевного качества есть свой соответствующий язык. Положение я различаю по возрасту, например, мальчик, муж или старик. По полу, например, женщина, или мужчина, по национальности, например, лаконец или фессалиец. Душевными качествами я называю то, сообразно чему человек в жизни бывает таким, а не иным, потому что образ жизни бывает именно таким, а не иным в зависимости не от каждого душевного качества. И если оратор употребляет выражения, соответствующие душевному качеству, он обнаруживает свой нравственный облик, потому что человек неотесанный и человек образованный сказали бы ни одно и то же, и ни в одних и тех же выражениях. До некоторой степени на слушателей действует тот прием, которым так часто пользуются составители речей. Кто того не знает, это всем известно, слушатель в этом случае соглашается под влиянием стыда чтобы быть причастным тому, чему причастны все остальные люди. Все эти виды оборотов одинаково могут быть употреблены, кстати, или не кстати. При всяком несоблюдении меры лекарством должно служить известное правило, что человек должен сам себя поправлять, потому что раз оратор отдает себе отчет в том, что делает, его слова кажутся истинны. Кроме того, не следует одновременно пускать вход все исходные между собой средства, потому что таким образом у слушателей является недоверие. Я разумею здесь такой, например, случай, если слова оратора жесткие, не должно говорить их жестким голосом, делать жесткое выражение лица и пускать в ход все другие исходные средства. При несоблюдении этого правила всякий риторический прием обнаруживает то, что он есть. Если же оратор пускает в ход одно средство, не употребляя другого, то незаметно он достигает того же самого результата. Если он жестким тоном говорит приятные вещи и приятным тоном жесткие вещи, он лишается доверия слушателей. Ложные слова, обилие эпитетов и слова малоупотребительные всего пригоднее для оратора, говорящего под влиянием гнева простительно назвать несчастье необозримым, как небо, или чудовищным. Простительно это также в случае, когда оратор уже завладел своими слушателями и воодушевил их похвалами или порицаниями, гневом или дружбой, как это, например, делает Исократ в конце своего «Панегрика», говоря «слова и память» или «те, что вынесли». Люди говорят так в состоянии вдохновения – и воспринимает эти речи, несомненно, в состоянии вдохновения. Это подобает и поэзии, ибо поэзия вдохновенна. Такие речи следует произносить или в указанных выше случаях, или с иронией, как это сделал Георгий, и примеры, чего есть в Федоре.